Глава тринадцатая. Глаза Карла н а л и л и с ь кровью, как у быка при виде пионеров. Вы, вы осмелились предложить нам курлянским дворянам службу в и з в о з ч и к а х Он потянулся за шпагой. Да я вас тут же вызову на дуэль и убью, клянусь честью. Веловатый Касаткин оживился. Во-первых, щенок дуэли запрещены. Во-вторых, я вызову сейчас Краул, а и они, не посмотрев на твои тизулы, всыплют тебе б а т а г о в Не хочешь неприятностей? Вали отсюда! Да как вы смеете? Не к и п я т и с ь Карл, сказал я. Пойдем отсюда. Что-нибудь придумаем. Но я не могу этого так оставить. Жалобно произнес кузен. Плюнь, видишь, он не шутит.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 Выходит вам и в Семеновский, але Преображенский полки не попасть? Они сейчас берут и н о з е м ц е в разве что в музыканты. Виктор Иванович, может возьмешь их в полк сверхкомплекту? Не могу, вздохнул Касаткин. У нас и так сверхштатов куча всякого народа приписана, одних младенцев душ это к сто наберется.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 Господа, примите наши извинения. Не хочется докучать, но посмотрите, нет ли в принесенных документах наших имен Баронов фон Гофена и фон Брауна. к а с а т к и н порылся в бумагах, внимательно вчитался, потёр указательным пальцем переносицу и сипло объявил: "Господа". Пришла моя очередь просить прощения. Поручик н а щ ё к и н доставил приказы о вашем зачислении в полк. Полковой комиссар п р и о с а н и л с я Поздравляю вас, гренадеры третьей роты Дитрих фон Гофен и Карл фон Браун. Надеюсь, вы не посрамите славы л е й и б в а р д и и и я императорского величества.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 Не обижу в а с и л и й Александрович. Непременно войду в положение. Благо деньги в казне от отпускников пока имеются. А мне пора. с ч а с т л и в о б р а т ц ы На щеки нумчался так же стремительно, как появился. к а с а т к и н дождался, когда хлопнет дверь, открыл о к о в а н н ы й сундучок и стал выкладывать на стол горки из монет. с л у ж и й т е меня внимательно, гренадеры! о к л а д вам полагается самый малый для нижних чинов племянничий. Будете получать двенадцать рублей в год по третно, то есть не понял я, три раза в год, пояснил к а с а т к и н Выходит по четыре рубля, подсчитал я. Нет, помотал головой к а с а т к и н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 Продолжил нагнетать обстановку Касаткин. А ежели кто из полку убежит или дезертирует, с к а ж д о г о солдату еще по копейке. Правда, это больше армейских частей касается. В гвардии беглых не бывает, но я с ч е л нужным предупредить на всякий случай. Вот те раз. Снова расходы. Если и дальше будет продолжаться в том же духе, то я, устроившись на военную службу, буду еще и должен. Как люди живут? У меня же под боком и менее нет помощи ждать ни откуда. И как говорит Карл, подметавый мать осталась. Вроде мой сыновни долг помогать ей. Увидев перепад в нашем настроении, к а с а т к и н сообщил.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 В конце разговора к а с а т к и н расщедрился и выдал, кроме мундирного вычета, по два рубля подъемных. Это и была та самая сумма для скудости, о которой говорил н а щ е к и н Кстати, Василий Александрович помог нам еще одним. В дверь п о с т у ч а л и с ь полковой комиссар разрешил войти, и мы увидели высоченного, даже выше меня, гвардейца. В нем было, наверное, метра два росту. Гренадер третьей роты Степан Чижиков о т р а п о р т р о в а л солдат. Их в ы с о к о б л а г о р о д и е капитан н а щ ё к и н велели на первое время быть представленным к обучению двух новобранцев, покуда рота из лагерей не вернется. Касаткин обрадовался его появлению и отпустил нас вместе с Чижиковым, обещавшим проследить, чтобы все было как положено. Мы вышли в коридор. Будем знакомые.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 Далее они ушивались под каждого солдата, но при Анне Иоановне этот порядок был изменен. Полки сами закупали необходимые материалы и шили форму в специальных ш п а л е р н а х портновских мастерских, устроенных при каждой части. У нас такие портные есть, так их в модные дома даже приглашают, похвастался дядька. А вот сукно на мундир.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 Полки выручались тем, что держали на складах шубы, поступившие вместе с рекрутами. Разумеется, господа офицеры по богаче могли позволить себе роскошные одеяния на любой период времени. Были еще чулки, очень похожие на шерстяные гетры футболистов, разве что не полосатые. И куда же без нижнего белья? е г о п о л а г а л о с ь две перемены. Добавим к этому галстук, пуговицы и прочее, прочее, прочее.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 Теперь переходим к самому главному, к э к з е р ц и ц и и Плох тот солдат, что не знает оружия и приемов. Вот тогда и началась настоящая учеба, не взирая на дождь, первый мокрый снег и шквальный ветер.